впоследствии некоторые лица высказывали предположение, и надо признать вполне обоснованное, что сон этот был не настоящий, а притворный, ибо в сумерках мисс Салли ухитрилась незаметно выскользнуть из кофейни. Был ли ее уход намеренным, удалилась ли она в бодрствующем состоянии, или же, как и лунатик, двигалась во сне, об этом можно спорить и спорить. Так или иначе, Но спорщики сходились между собой в одном пункте, по сути дела, самом главном, а именно, в каком бы состоянии мисс Брас не покинула кофейню, обратно она, во всяком случае, не вернулась. Мы упомянули о сумерках. Отсюда следует вывести, сколько времени понадобилось мистеру Брассу, чтобы справиться со своей задачей. Она была выполнена лишь к вечеру, и тогда эта достойнейшая личность и трое друзей – Отправились в Кэбик судья. Судья оказал теплый прием стряпчему и упрятал его в надежное место, чтобы не лишить себя удовольствия встретиться с ним на следующее утро. А остальных джентльменов отпустил, заверив их, что приказ об аресте мистера Квилпа будет дан завтра же, и что петиция на имя министра. Он, к счастью, был в городе, с изложением всех обстоятельств дела обеспечит Киту немедленное оправдание и свободу. Итак, преступная деятельность Квил показалась, близилась к концу. Возмездие, которое подчас ступает медленно, и обычно тем медленнее, чем оно тяжелее, наконец-то учуяло его и по верному следу пустилось за ним в погоню. Не слыша у себя за спиной осторожных шагов, его жертва, как ни в чем не бывало, идет все той же дорожкой и радуется своему мнимому торжеству. А возмездие... крадется за ней по пятам, и, раз став на этот путь, уже не свернет с него. Покончив с Самсоном брасом, трое джентльменов поспешили на квартиру к мистеру Свивеллеру, у которого дела так быстро пошли на поправку, что он мог целых полчаса просидеть в постели и притом вести оживленный разговор со своими гостями. Миссис Гарленд уже успела уехать домой, но мистер Равель был все еще здесь». Рассказав мистеру Свивеллеру о своих успехах, оба Гарленда удалились вместе с одиноким джентльменом, как это, видимо, было между ними условлено, и оставили больного в обществе нотариуса и маленькой служанки. «Вы настолько окрепли», — сказал мистер Уизерден, садясь на стул возле его кровати, «что я рискну передать вам одно известие, которое дошло до моего сведения официальным путем». Перспектива услышать какое-то известие от джентльмена, прикосновенного по роду своей деятельности к юридическому сословию, показалась Ричарду не столь заманчивой. Весьма возможно, что в голове у него пронеслась мысль о двух-трех очень уж просроченных долгах, относительно которых ему не раз напоминали в угрожающих письмах. Физиономия у Ричарда вытянулась, но он все же сказал, «Пожалуйста, сэр, надеюсь, впрочем, что это будет...» Не так уж огорчительно. «Неужто я бы не выбрал более подходящего времени, чтобы сообщить вам огорчительные известие?» — возразил ему нотариус. «Но прежде всего запомните. Мои друзья, которые только что вышли отсюда, ни о чем таком даже не подозревают и, следовательно, заботятся о вас совершенно бескорыстно, не рассчитывая, что вы вернете им истраченные деньги. Легкомысленному, беспечному человеку Полезно это знать». Дик поблагодарил мистера Уизердена, вполне согласившись с ним. «Я наводила вас справки», продолжал нотариус, «по правде говоря, не думая, что мы с вами встретимся при таких обстоятельствах. Вы приходите с племянником покойной девицы Ребекки Свивеллер из Чизелборна в графстве Дорсетшир». «Покойный?» — воскликнул Дик. «Да, покойный». «Более благонравный племянник получил бы после своей тетушки 25 тысяч фунтов стерлингов. Так сказано в завещании, и я не вижу причин сомневаться в этом. Но поскольку вы такой, какой есть, вам придется удовольствоваться ежегодной рентой в 150 фунтов. Впрочем, я считаю, что с этим вас тоже можно поздравить». «Можно!» «Не то плача, не то смеясь, проговорил Дик. «Можно, сэр!» потому что, видит Бог, мы отдадим бедную Маркизу в школу, и она у нас будет ученая. Ей суждено ходить в шелках и серебром сорить. Или не подняться мне никогда с содра болезни.